Передав с помощью слуги записку для Аннели, я со всех ног кинулся на конюшню. Делать-то всё равно нечего. Как оказалось, сколько главою ни бийся, только шишка растёт и никакого оборота нет. Этот ушастый так и нарывается на повторное покусание. Кому ещё придёт в голову лишать меня хвастий привилегий? После всего произошедшего платье казалось не просто неудобным и малоприспособленным к ромальной жизни, но и колючим, словно злая шерсть. Кто бы знал, насколько мне не терпится стащить его с себя. Наэль появился довольно быстро, чего я от него не ожидала. Мне даже не удалось нормально поразмыслить о происходящем. А ведь было над чем. "Лиз", тихо позвал он. "Чего орёшь?" Вылезла я из пустого дневника. Мальчишка оглядел меня с ног до головы и хмыкнул. Но ну и во что-то опять влезла ЛИСКА. "Я не виновата, правда". Побледнев, Нелюстился на меня и мой подол в тёмных пятнах. Доигралась. Я ещё надеялся, что ты опять с Рейвером поскандалила, не зря он такой злющий был. От этой новости стало только хуже. Нет, мстить мне таким способом он навряд ли будет, ни в его правилах, ни в его характере. Если я правильно знаю этого полукровку, в чём нет никакой уверенности. А вот обвинить меня только потому, что способен на такое, запросто. Ты принёс то, что просила. Конечно. Правда, это мои вещи. Первое, что успел схватить. Какая разница? Главное, хвост куда-то деть. Ты знаешь, как ещё можно выйти из этого дворца? С надеждой взглянула я на Аннелли и начала примеряться к штанам. Нос. Где тут у нас будет хвост? Вообще-то, сейчас даже мышиные норы полууковки охраняют. Может, отсидишься. Угу. В камере временного содержания или в клетке таксидермиста. Откуда такие странные мысли? глянул на меня мальчик с седла и уже знакомого жеребца. Так я с твоим отцом неплохо знакома, разносторонне так, добавила я. Как спрятать хвост под широкими брюками, я наконец придумала. Привяжу его к ноге с помощью подвязок для чулок. Но вот как проделать это, даже не представляю. Хвост-то можно освободить только сняв платье. Шнуровка на спине плохо поддавалась. Да и я не акробатка, руки себе выворачивать. Пришлось звать на помощь. Развяжи, пожалуйста. услышались лёгкие шаги. Но вот только вместо мягких пальцев Неллина меня коснулись сильные, шершавые руки, от которых по телу вмиг разлилась слабость и в то же время обдала холодком. Слишком хорошо я помнила эти прикосновения. И я бы предпочла услышать такое предложение в спальне, а не в конюшне. Несмотря на интимный полушёпот, эти слова заставили меня испуганно сглотнуть и шарахнуться в сторону. Лошадка в деннике, к которой я до княжетно заглянула, схрапнула и косясь одним глазом на меня, другим на рейвера, стала поперёк, как статуя, даже хвостом не дёргает. Нет, ошиблась. Хвостом она аж порила подошедшего ближе полукровку. Хорошая лошадка, поблагодарила я свою соступницу. Во-первых, это племенной жеребец, которого Бартоломео подарили пару месяцев назад, пару долучшить. Во-вторых, ты бы с чёрми поосторожнее, а то за лошадку тебя дурочку хвостатую примут. Теперь ясмотрел на своего защитника куда более опасливо. Боюсь, с ним легче договориться, чем с тобой. А ты попробуй. Может и получится, усмехнулся Рейвер, вылезает туда, где Нэлли. Пропустила я его слова мимо ушей. Тут раздалось традальческое: "А ещё отец, можно было как-то понежней". Ничего было мухловить, лягушонок. Если я мог подойти к тебе незамеченным, значит, и кто-то другой сможет. Это нечестно. Я был не готов. Послышилось шуршание сена и слабые стоны. Винна неплохое варенье катаварил. Фу, мне теперь полночью в ванне отмокать придётся. Мне бы твои проблемы, обречённо протянула я. Эх, лучше ванна, чем разборки с кореглазом полукровку. Сначала разберись с теми, которые сама создала, потом с чужими мечтами. А может, не надо? С надеждой посмотрела я на рейвера, активно хлопая глазами и улыбаясь как дурочка. "Иди сюда", протянул он руку, которую тут же попытался укусить злющий жеребец. Правда, жеватинка неправильно оценила противника. Тот увернулся, похлопав коня по морде. Судя по задумчивому виду коня, тяжесть руки тот оценил. Никто тебя рыжую не обидит, если ты, конечно, не виновата. Я и без того знала, что пираться бесполезно. Меня уже поймали. Но тут появился измазанный Нелли, и мне пришлось сдаваться. Мальчишке следовало немедленно вымыться, потому как разлило от него. Кстати, пока мы шли обратно в жилые комнаты, выяснилось, что Рейвер ещё не совсем ополоумил, чтобы бить собственного отпорка, и мальчишка пока его не сопровождали отмываться, всё допытывался. Как же новообретённому отцу удалось отключить сознание Нелли, уложив протазея на кучу грязного сена. Нов ареник стоически хранил секреты, также отказываясь сказать, как нашёл меня. И уж тем более молчал о способе, которым блокировал мой оборот. Хотя не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Подвеска, висящая на моей груди, ещё более непростая, чем я могла предполагать, принимая такой подарочек. Помучившись немного смудрённым замком, Я наконец сняла цепочку и отдала в хозяйские руки, при этом гордо задрав нос, дикоть мне чужого не надо. Ривер посмотрел на меня так, будто сейчас эта же цепочка и задушит. Чего ему опять не нравится? Заходить в свою комнату, ну очень не хотелось. Страх спину так и ласкает своей холодной рукой. Правда, в компании полукровок было уже не так жутко, как в первый раз. Ну, ты расскажешь, что тут произошло? Сложив руки на груди, посмотрел на меня Ривер. Расскажу. Знаю твои методы, молчать уж точно не буду. Не могла не поддеть я. Сев на пуфик перед большим зеркалом, как можно дальше от тела бедной женщины, начала рассказ. Он вышел коротким, да неприличье. Когда я вернулась, то была так зла, что ничего и никого не замечая, вбежала в комнату. Ориентируюсь я здесь ещё плохо, шла на ощупь. Будто вот споткнулась о неё. Испугавшись, я сбежала. Всё. Ты ушла сразу? Нет, я как-то умудрилась в лужу крови наступить. Да ещё и платье запачкала. Переодеваться времени не было, а вот переобуться успела. И только потом я ушла. А чего испугалась-то? Посмотрел на меня Лизин, которого я знала ещё с горных приключений. Как чего? Того, что я снова окажусь безвинно виноватой. Это, знаете ли, старая схема. Кто первый подругу попал, тот и виновник. А у меня хвост длинный, за него ловить удобно. Осупился я, приоткрыв глаза за этим самым меховым помелом. Хвост Долок ум напомнил я о своём присутствии неизвестному типу с растрёпанной шевелюрой. Нет, я его помнила, но вот с именем и прочим у меня проблемы. К тому же он никогда в моих поклонниках не ходил, всё время держался в стороне. Вот я и не разобралась, кто такой и можно ли с ним дело иметь. Питна зря. Он усмехнулся и пристально, так что я снова перепугалась, посмотрел на меня. Значит, ты уверяешь, что когда пришла, она уже была мертва. Я не делала этого. Да уж, поверят они, пожалуй. Хорошо ещё сразу в подземелье не утащили. Данелли знает, что я вляпалась в очередную неприятность, не бросит. Хоть опытным путём было доказано, некоторым друзьям лучше не верить. К тому же, в этой семейке никто тебя не обвиняет. Лигонько коснулся моего плеча Райвер, чем удивил Дани Мини. да не менее. Да, не обвиняют. В синеватых глазах полуукровки с склокоченной шевелюрой было нечто такое, что по моим щекам начал растекаться румянец. В течение часа после ужина Ли совета была под присмотром. Сначала с Неллином, потом со мной. Убить его мало, защитничек. Это ж надо такое про меня сказать. Куда мне спрятаться от этих насмешливых, все понимающих взглядов, которыми смотрели на меня присутствующие мужчины? Где тут ближайшая стенка? Пойду головой пусточусь. а потом возьму что-нибудь тяжёлое и постукую в оренника, чтобы впредь за словами следил. А у вас тут практикуется кастрация языка, добавил я чуть позже, когда народ оценил и прочувствовал. Мужчины как-то автоматически прикрыли ладонями самое дорогое. Футболисты, чтобы у них шринка не растянулась в самый ответственный момент. Потом ты удивляешься и называешь меня неблагодарной сволочью. Я, между прочим, правду сказал. А мог бы и промолчать. Зачем же я тебе буду нужен без языка? Всё. Где здесь были ножницы? Ты мне и с ним не очень-то нужен, пробурчала я и сама удивилась, как неубедительно звучит мой голос. Да с таким предыханием надо кричать: "Ну возьми же меня". Интересно, это кто-нибудь заметил? Поднимать глаза и проверять я не стала. Вместо этого отвернулась. Раз моя невиновность доказана, до да никем попала, а самим Ривером то можно передохнуть в преддверии новой гадости, подкинутой мне этим дурацким миром, его ненормальными жителями и богом раздолбаем. Хотя законы жизни в обоих мирах весьма схожи. И если в первое время я считала, что попала в фэнтезийную сказку, где эльфы добрые и заботливые, люди суровые и тёплые, то сейчас уже не знаю, что и думать. Всё три раза перевернулось с ног на голову и наоборот. Впрочем, это же совершенно нормально. Белые и чёрные в чистом виде существуют только на зебре. В обычной же жизни смешивается как заблагорассудится. Например, Рейвер та ещё скотина по отношению ко мне, а сынна любит и заботится о нём, не жалея себя, своего авторитета и армии. Вот и получается: полосочка белая, полосочка чёрная, полосочка белая, полосочка чёрная. А потом ж... же жёсткий хвост. Ель сидела на низком пуфике, поджав под себя ноги. Зелёная ткань платья свишивалась с одной стороны, выставляя ножки в тонких белых чулочках и туфлях на низком каблуке на всеобщее обозрение. Но если честно, мне не было до этого дела. Я смотрела в большое зеркало, как в телевизор, и происходящее в нём казалось мне чем-то уж совсем нереальным. На переднем плане сидела странная девица с рыжими уже порядком растрепавшимися волосами. из под которых торчали кончики неприлично длинных застрявнухшей с перичками кисточками. На её коленях лежал пушистый лисий хвост с едва подрагивающим ухоженным белым кончиком. Но это лишь первый план. Второй показался мне куда интересней, как в любимых мной детективных сериалах, где следствия велись по меща новых достижений науки и криминалистики. Женщина лежала на полу, странно раскинув руки. Её юбка немного задралась, демонстрируя самый край шик брюк. Каштановые волосы, когда-то явно собранные в высокую тугую причёску, сейчас оказались растрёпанными. Каризелёные глаза остекленели. Из груди торчит рукоятка ножниц, над которыми в прямом смысле слова колдовала пара нелюдей. Тут картинка смазалась, или это поплыло у меня в глазах? Помрачение усилилось и отражение исказилось, оставляя лишь передний план. Я склонила голову набок, наблюдая за своим зеркальным отражением. Молодая женщина в золотой курточке и джинсах, рыжие волосы собраны в хвост, привычно съехавший на правый бок. В ушах подвлёскивают висяями любимые серьги. Такое привычное лицо, хитрé улыбка, зелёно-жёлтые глаза, скрытые за стекляшками очков. Из-под воротника куртки выбивается левый наушник. Перед глазами снова поплыло. Я чуть качнулась, для уверенности упересь в поручкой. Подняла взгляд на гладкое, чуть дрожащее поверхность зеркала. Наваждение прошло. Там сидела всё та же рыжая хвиса с потерянным взглядом. За её спиной пара нелюдей суетилась возле тёла мёртвой ангелы, или уж один застыл, впившись взглядом в то же стекло, что и я. Огромные карие глаза, напоминающие капли молочного шоколада. Как я любила эти глаза, переменчивые, злые, ласковые, но они были здесь, в этом мире. Комната снова поплыла, руки ослабли, и я начала медленно сползать куда-то.